Глава 18. Сару проснулся, когда в небе зажглись первые звезды, и мне уже порядком надоело тут находиться. Громко выдохнув и разорвав когтями траву, медведь сел и обвел взглядом окрестности. Заметив меня, он фыркнул, оскалился и прорычал. Опять ты! Ну да, я усмехнулся в ответ, подобрал с земли оберег и аккуратно повесил его на шею. А кого ты еще собирался увидеть? «А что внизу? И где Сигет?» «Внизу порядок», — я пожал плечами. «Гаша до уничтожены. верно пришли. Алтарь вроде бы цел. но ну, от труп Сигету утащила какая-то фиолетовая пчела». «Пчела?» «Ага», — я кивнул в сторону скалы. «Не знаю, кто это был, но оно вроде хотело жрать, а мне же не жалко. Я бы и с это этим пчелом скормил бы». При этих моих словах Сару стал похож на того коалу которого фотограф подловил с отвисшей челюстью и листком эвкалипта во рту. Забавно, конечно, но ну его нафиг. Серьезно, опасаясь, что у хозяина леса сейчас съедет крыша, я хмыкнул и подробно ему все рассказал. Весь рассказ занял у меня чуть больше пяти минут. Да и что там было рассказывать? Добили скелетов, перенеслись сюда и грохнули тёмного князя. Потом пять часов просидел на траве. Ну и пчела, да, как без неё? Сару слушал, не перебивая. Когда мой рассказ был закончен, Мудзина грустно оскалился и произнес. Значит, все-таки Ата. Да, я кивнул. Она очень помогла и помогала. Спасибо вам. Медведь превратился в человека и, задумчиво посмотрев в сторону скалы, тяжело вздохнул. Ладно, пора уходить. Что-то не так, нахмурился я, видя выражение его лица. Да, хозяин леса снова вздохнул. Клык Рудзина рассыпался. «Я не понимаю причины. Такие артефакты, как правило, теряются, а здесь...» Он отдал остатки силы и обратился в пыль. «Но ты же сам говорил, что обломок клыка перестал восстанавливаться». «И что из этого?» Сару непонимающе посмотрел на меня. «Что ему мешало просто уйти?» «Думаю, что кроме тебя вряд ли кто-то смог бы в полной мере распоряжаться силой этого артефакта». Я пошел плечами и хмыкнул. «Ну, а тебе он больше не понадобится». Это еще почему. Хозяин леса нахмурился. Обломок клыка это все, что осталось нам от Великого Небесного дракона, а Рюдзин сама хотел, чтобы великие весы пришли в равновесие, не дав договорить, предположил я. Возможно, именно с этой целью он оставлял артефакт. Сейчас большая часть армии мертвых уничтожена, Сигет подох, все, что осталось, это лишь разрозненные отряды тварей на территории Северного леса, и те уроды, что охраняют источник. Помощь нам уже не нужна. Мы сами в состоянии справиться». Хм. Сару тронул свой подбородок и задумчиво посмотрел мимо меня. «Полагаешь, Рюдзин сама видел этот исход?» «Ну, книгу-то он как-то создал?» Я пожал плечами и усмехнулся. «Великий небесный дракон, несомненно, видел будущее. И, возможно, он не хотел, чтобы мы при помощи артефакта попытались отомстить. Сходили бы в кимон или раздавили змею в ее логове. Нет, я помню, что артефакт в бою бы не помог» но нас бы он в любом случае усилил. «Возможно, ты прав». Сару задумчиво кивнул. Затем поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. «Хорошо. И пока мы здесь, скажи, ты уже решил, что делать с Источником Тьмы?» «Да, конечно», — я кивнул. «Слетаю туда с Берютой, мой оберег прикроет Верну от Тьмы, и она сожжет тех уродов, что стоят на балконах. Своим мечом я уничтожу ту мерзость, но есть одно «но». «Ты о чем? Видя моё замешательство, хозяин леса нахмурился. «Что-то случилось?» «Да», — я кивнул и опустил взгляд. «Дело в том, что я не помню, как летал раньше, и боюсь шлепнуться где-нибудь по дороге. То есть я готов лететь, но не отвечаю за результат». Произнеся это, я смущенно посмотрел себе под ноги и... Вдруг услышал странные звуки. Поднял взгляд и... подвис. Было чего. Сару натурально смеялся. Первый раз с момента своего здесь появления. Это он перенервничал, или... «Чего в этом смешного?» — поморшился я. «Нам же надо...» «Прости!» — Саро остановил меня жестом. «Ты просто не помнишь. Драконий всадник не может упасть, и ничто не способно выбить его из седла. Вы сливаетесь в полете со своими драконами, а покидаете седла лишь тогда, когда посылаете правильный мыслеобраз животному. Так определило сущее». Ты поймешь это, когда полетишь. Хорошо, раз так. Я мысленно выдохнул и усмехнулся. Тогда проблем нет, и думаю, нам пора возвращаться. А то надоел мне этот астрал. Да. Сару кивнул и положил мне на плечо свою огромную лапу. Переход прошел гладко, как никогда. Мы появились в трех сотнях метров от древа напротив полуразрушенного сиичидзингу, около огромного черепа. нас, разумеется, ждали. При появлении хозяина леса со всех сторон донеслись крики радости, и вскоре вокруг собралась огромная толпа. Тысяч двадцать навскидку, если не больше. Все те, кто участвовал в недавнем сражении. Свалить было бы некультурно, да и некуда. Поэтому я встал позади хозяина леса с постной физиономией, типа не при делах, и постарался как можно меньше отсвечивать. Но вот не люблю я большие скопления людей, хоть-то убей. Здесь, конечно, не люди, но суть от этого не меняется. Дождавшись, когда народ вокруг поутихнет, Сару шагнул вперед и громко во всеуслышание проревел. «Мы победили! Сегет отправился в небытие! Тьма отступила! Но это только начало! Вскоре мы пойдем возвращать свое! Северные лес и древу судьбы ждут!» Народ после этих слов ожидаемо зашумел. Нет, всем и так были понятны задачи, но командир обязан был их объявить. Жестом остановив поднявшийся шум, Саро ввел взглядом толпу и добавил. «Сейчас всем не незанятым отдыхать! Старейшинам организовать питание и обустройство! Все, расходитесь и...» «Спасибо вам всем!» Эта фраза поставила жирную точку в событиях прошедшей ночи. Народ снова зашумел и начал расходиться, живо обсуждая недавнюю битву и новый поход. Это напоминало начало антракта. Представление закончилось, занавес упал на сцену, но, к сожалению, это была только первая часть. Тяжело вздохнув, я нашел взглядом своих и направился к ним, улыбаясь и кивая в ответ на приветствие всем встреченным оборотням. Помнится, в приемную у покойного императора была похожая ситуация, но сейчас я не чувствовал себя голым. Нет, к людям у меня нет претензий, да и не знал меня там никто. Но даже если бы знали... Здесь, в лесу, все намного честнее. и нечего делить, и незачем толкаться локтями. Потребности минимальны, и никто тут никому не завидует. Радости не стесняются, ею щедро делятся с окружающими. В горе стараются друг друга поддерживать. Но сегодня горе нет. Вот не думаю, что Гаша да Куро смогли хоть кого-то убить. Слишком они тупые и неповоротливые. Да даже если кто-то погиб, сегодня все равно никто не будет грустить. Пока живет древо, никто тут окончательно не умрет, А оно будет жить, ведь мы победили». И такой разгромной победы не случалось 4000 тысячи лет. Махнув рукой ожидающим меня ребятам, я повернул голову и вопросительно посмотрел на Кояму. «Без потерь!» — кивнув спокойно, доложил самурай. «Четверо раненых, трое легких, один до сих пор без сознания. Госпожа Эйка сказала, что оклемается». «Ну вот, теперь точно все, и можно ненадолго расслабиться». Я мысленно выдохнул, кивнул Кояме в ответ, И, обернувшись, улыбнулся подошедшей волчица. Очевидно, заметив выражение моего лица, Мика остановилась в метре напротив и осторожно поинтересовалась. «Что-то не так?» «Нет», — я покачал головой. "Все хорошо. Просто очень устал. Пять часов просидеть на траве и не уснуть — это не шутки. А Неку, как я понимаю, ушла?» — хмуро поинтересовался подошедший енот. «Мы с Эйкой ее больше не чувствуем». «Да, ушла». Я вздохнул и ободряюще улыбнулся. Но она вскоре вернется. Вернее, они. Они? Енот еще больше нахмурился. Кто они? Ты точно в порядке. Ага. Они это Ата и моя нерожденная дочь, пояснил я, и, дождавшись, когда все подойдут, коротко рассказал о том, что случилось в Астрале. Наверное, полгода назад от такого рассказа народ бы слегка охренел. Но сейчас все вроде повыклись. Да и чему, собственно, удивляться, когда стоишь под волшебным деревом? возле огромного черепа, хозяин которого недавно пытался тебя убить. В общем, из благодарных слушателей у меня остались только Мика и Асука. Ну и, наверное, еще и Оши. Обе оками слушали с открытыми ртами, а енот по ходу рассказа перестал хмуриться, а под конец так вообще пару раз улыбнулся. Ну да, сказку-то он Неко так и не рассказал. Но ничего, скоро исправится. Будет у него благодарная слушательница». Закончив говорить, я ответил на пару вопросов, затем поведал ребятам о планах на ближайшее время и отправился к Верне, которая лежала на траве возле Сиичидзингу. Она была прекрасна. Огромная, хищная, с угрожающими загнутыми клыками, шипами и гигантскими крыльями. Я шел к своей Верне и чувствовал себя мальчишкой, которому родители подарили настоящий боевой истребитель. Сколько всего передумал за эти месяцы. Расстраивался, считая, что Берюта погибла. Но все хорошо. Моя верна жива. Она вернулась, и мы с ней еще полетаем. Почувствовав мое приближение, Берюта подняла голову, открыла глаза и наши взгляды встретились. Улыбнувшись, я прошел под нижней челюстью Верны и, обняв Берюту за шею, уперся лбом в прохладную чешую. Вот даже не знаю. Берюта весит несколько тонн, и шея у нее в пару моих обхватов. Но по ощущениям словно обнял большую собаку. При этом верно любит, когда я ее вот так обнимаю. И еще когда чешу за ушами. Скребу, в смысле, ногтями по чешуе, которую не пробьет ни одна стрела. Очевидно и невероятно Да, по-другому не скажешь. Здравствуй, старший. Я рада, что ты пережил эту битву. Послав калейдоскоп образов, Верно, осторожно опустила голову на траву. Ты отрезан от силы, и я очень переживаю. Все будет хорошо, мысленно произнес я, и усевшись, привалился спиной к шершавому драконьему боку. Нам ведь осталось совсем немного. Нужно уничтожить источник тьмы и разбудить древу судьбы. Вот как раз насчет источника я и хотел с тобой поговорить. Да, я его чувствую. Верно, шумно выдохнула и послала образы сомнения и опасения. Но тебе не кажется, что источник это ловушка, как тогда четыре тысячи лет назад? Все возможно я согласно кивнул. Однако он появился задолго до нашего с тобой возвращения, так что вряд ли Сет с Сигетом предполагали, что мы попытаемся его уничтожить. То есть, если кого-то и ждали, то точно не нас. Впрочем, это не означает, что змей не попытается устроить засаду. Только кого он отправит? Все четыре владыки потеряли материальное воплощение и вернутся не скоро. Сам Сет не придет, но с любой другой тварью мы с тобой справимся. К тому же у нас нет вариантов. И только мы с тобой способны уничтожить эту мерзость. Но разве что боги помогут, только в это верится слабо». Глава натурально раскалывалась. Послать столько образов сразу после такого долгого перерыва — это как перерешать треть английского учебника математики, переводя задания со словарем. Нет, так-то образы создавать несложно. Гораздо труднее собирать из них послания. Мозг цепляется за слова, а это скорее кадры из фильма. Впрочем, мастерство не пропьешь. И что когда-то умел вспомниться? Башка вот только раскалывается. Да, старший. Выбора нет, и мы это сделаем. Верно издала глухое рычание и послала мне образ решимости. Стая поможет уничтожить мертвых на ярусах перед источником. Только скажи. Когда мы летим? Не знаю точно, но в ближайшие дни, как только объединенная армия подойдет к границе на севере, я помассировал пальцами виски, пытаясь унять боль откинул голову на прохладную чешую и устало прикрыл глаза. «Мне сейчас не очень легко говорить, поэтому рассказывай ты. Что происходило в последние дни? Как стая? Всех ли получилось вернуть?» Как выяснилось из рассказа Берюты, ей удалось пробудить 57 соплеменников. еще восемь остались в каменном сне, но они очнутся, когда проснется древо судьбы, и тьма покинет северный лес. «Ну да. Ата с дочерью, с Хона. И вот еще верный. Возвращение всех, кто мне близок, завязано на пробуждении древа судьбы. Ставки задраны до предела, как в карточной игре «При вабанке». Ну или в фильме, где, кинув кольцо в вулкан, можно решить все мировые проблемы. Да, все именно так. Вот только нет, у меня ни кольца, ни вулкана под боком. Зато есть источник тьмы, и вполне обоснованные опасения верны. Сэт ведь совсем не кретин. Он прекрасно знает, что у нас все завязано на древе судьбы. И источник тьмы — это, по сути, последний форпост. В Северном лесу мертвых почти не осталось, а быстро перебросить туда можно только низшую нежить. Сильным тварям нужно время на адаптацию, а его-то как раз и нет. То есть объединенная армия людей и Йокой пройдет по Северному лесу катком, и у Сета нет даже призрачных шансов удержать захваченные территории. Нет, он, конечно, может появиться сам и привести всю свою армию, но это-то как раз и чревато. Я думаю, что Рюдзин такое событие предусмотрел. Закладку он оставил или будильник завел, не знаю. Но когда дракон проснется, все сестры получат по серьгам. В смысле, одна, и не по серьгам, а по наглой змеиной роже. В общем, Сет сто раз подумает, прежде чем приходить. Но вот сомневаюсь я, что змей готов рискнуть всем ради сохранения завоеванного. Ведь в случае потери северного леса ему ничего не грозит, потому что мстить никто пока что не собирается. Тогда, 4000 лет назад, мы считали, что Сет дышит на Ладан, но сейчас-то этих иллюзий нет. И даже если шансы пробуждения Рюдзина невелики, риск ничем не оправдан. Так что если чего-то и ждать, то только в момент уничтожения чёрного шара. По сути, у Сета это последний шанс качнуть весы в свою сторону. Но и у меня есть только один вариант. Тьма должна уйти, и это не обсуждается. И с другой стороны, ну а что нам с Берутой может сделать этот ублюдок? Кого он пошлет? Скелетов? Бадмонта? Павайта? Или кто там еще есть ниже по списку? В общем, положить мне с прицепом на эти засады. Нет, расслабляться, конечно, не стоит, но и трястись никто тут не собирается. Райту и драконий огонь решат любую проблему. Ну, а оберег нас двоих защитит. Рассказ верно длился недолго. И когда он был закончен, я вдруг понял, что безумно устал. Берюта, очевидно, это почувствовала и послала мне образ поляны. Той, на которую мы так любили с ней прилетать по ночам. Не знаю почему, но голова у меня тут же прошла. Луна в видении приблизилась, и я не заметил, как провалился в сон. Мне приснился зал, где находился источник тьмы. Только вместо черного шара над постаментом вращался огромный глобус земли. На стенах были развешаны елочные гирлянды и аппликации персонажей из диснеевских мультиков. Они подмигивали, улыбались и строили забавные рожи. Некоторые хмурились. Но в целом все это выглядело жутковато. В довесок ко всему от входа в зал к постаменту была постелена ковровая дорожка, вдоль которой стояли скелеты в клоунских колпаках с зажженными бенгальскими огнями. В конце ковра три нуры онна в русских кокошниках. В руках той, что в центре, поднос с бутылкой столичной, краненным стаканом и вазочкой солеными огурцами. Нормальный такой Новый год. Ну или что тут у них происходит? Вернее, не у них, а в моей больной голове. Но ситуация от этого не меняется. Я ведь прекрасно понимал, что все это сон, но повлиять на него не мог. Просто шел по ковровой дорожке с идиотской улыбкой на лице и смотрел на стоящих впереди змея-девок. Нет, никакой паники не было, поскольку опасности не чувствовал. Скорее раздражение из-за того, что не мог крутить головой и видеть все, что происходило вокруг. А посмотреть было на что. Со всех сторон доносились хлопки, очень похожие на звуки использованных хлопушек. Гирлянды переливались разными цветами, аппликации подмигивали со стен и забавно скалились. Стоящие вдоль дорожки скелеты, весело щелкая челюстями, изгибались в танце, как пенсионеры на празднике в парке Сокольники. Вот даже не знаю. Если в Нижнем мире хоть иногда происходит что-то подобное, то там не настолько уныло, как кажется. Впрочем, местное преисподнее, скорее всего, ни при чем, это мне необходимо проконсультироваться у психиатра. Пройдя по ковру, я остановился в трех метрах от улыбающейся нуры онна. Одновременно с этим две змеи, стоявшие по краям, ответили глубокие поклоны и синхронно расползлись в стороны. Та, что находилась по центру, отпустила под нос, и он, конечно же, никуда не упал. Изобразив Книксон... Змея вскинула руки над головой, совершила изящный пируэт. «Пируэт в танце. Полный круговой поворот всем телом». И превратилась в девушку. В том смысле, что у нее пропал хвост. При этом кожа стала заметно светлее, глаза изменили цвет на зеленый, а на скулах появились черные знаки. При этом из одежды на ней остался только кокошник. Но никакого сексуального возбуждения я не испытал даже близко. Наоборот, в лицо словно повеяло холодом. Обворожительно улыбнувшись, девушка плеснула водки в стакан, взяла из вазочки огурец и шагнула ко мне. В следующий миг она словно натолкнулась на стену. Стакан вместе с огурцом выпал из рук и полетел вниз, словно в замедленной съемке. Скелеты перестали трястись, и разом пропали все звуки. Лицо девушки исказилось, она открыла рот и с видимым усилием произнесла «Таро, просыпайся!» сука". Я открыл глаза и увидел перед собой хмурое лицо хозяина леса. Вдохнул, выдохнул, вытер солбопот и поинтересовался. Что-то случилось? Перед глазами все еще стоял разукрашенный зал, и скелеты, и голая девка со стаканом в руке, и глобус, искаляющийся со стены Микки Маус. Это гипертрофированная мышь словно хотела напоследок что-то сказать, о чем-то предупредить. Или мне показалось? Не знаю. Голос хозяина леса развеял остатки сна. Сару кивнул в сторону Сиичи Дзингу и со вздохом добавил. «Пойдем, тебя ждут. Спрашивать, кто конкретно меня ждет, я не стал. Незачем задавать тупые вопросы. В главном святилище древа меня может ждать только само древо. Ну или посланные им Кодама». Я вздохнул, поднялся на ноги и, коротко переговорив с Берютой, отпустил Верну по ее драконьим делам. Затем посмотрел на Сару и кивнул, произнес. «Да, пойдем. Одновременно с этим Берюта негромко рыкнула на прощание и, нарушив привычные законы физики, взлетела, как какой-нибудь воробей. Совершив в воздухе полукруг, верно послала мне смайлик любви и скрылась в черноте нависающей кроны. Я проводил ее взглядом, улыбнулся и, следом за хозяином леса, пошел к сеичить Зингу. Настроение улучшилось, вся та хрень со скелетами и гирляндами отступила и думать о ней не хотелось. Вот не нужно искать объяснение каждому случившемуся дерьму, ведь даже в магическом мире случаются обычные сны. К тому же конкретно этот дерьмом мне назвать. Обычный трэш без каких-либо намеков. Впрочем, в самом конце я немного напрягся, но оно и понятно. Когда ты постоянно ждешь какой-то подлянки, мозг реагирует соответствующим образом, особенно если дело происходит во сне. Спать в последнее время получалось редко, и по большей части урывками. «Нет, этого вроде хватало. Физически я восстанавливаюсь раз в десять быстрее обычного человека. Но мозгам тоже необходим отдых. В общем, отдыхать надо почаще и подольше. А то и не такое приснится. Постоянное нервное напряжение к хорошему не приведет. Даже Берюта почувствовала мое состояние. И в качестве снотворного послала мне образ поляны. Ну да, верно, у меня замечательная, натуральная боевая подруга в полном смысле этого слова». При этом она не рыцарский конь, а полноценная напарница. В нашем дуэте командир я, но это не означает, что Берюта не может давать мне советы. А еще она заботится обо мне, и с ней прикольно общаться. Забавно, но все верные мечтают о всадниках. Как я понял из пояснений Берюты, такой симбиоз очень сильно развивает разум дракона. И это как-то влияет на боевые характеристики и будущее потомство. К сожалению, запечатление всадника — это очень непростой процесс. И без силы Бога Луны завершить его практически невозможно. Слишком велик риск гибели того Йокой, который попытается стать всадником. Это одна из причин, по которой драконы были отправлены в каменный сон. И именно поэтому сейчас в мире есть только один всадник. Впрочем, все скоро изменится. Осталось немного — выжить и дойти до конца. На площадке перед святилищем народа убавилось. Йокой из преданных отрядов ушли. Остались только самураи и ребята, которые, очевидно, дожидались моего пробуждения. Махнув рукой брату, который о чем то говорил с Коямой, я улыбнулся своей волчице, успокаивающе подмигнул встревоженному еноту и, примахнув через лежащий на дороге обломок коры, зашел в чернеющий вход. Внутри Сиичи Дзингу напоминал пещеру. С неровным полом и такими же неровными стенами из древесной коры. Пахло здесь сандалом и душистыми травами. В роли светильников выступали небольшие голубоватые существа, по форме и размеру похожие на черноморских медуз. Они летали под потолком, лениво шевеля щупальцами, и не обращали никакого внимания на то, что происходит внизу. У дальней стены, примерно в 30 метрах напротив входа, находился тот самый алтарь. Он вырастал прямо из пола и был похож на огромную картофелину, у которой кое-как срезали верхнюю часть. Больше тут ничего не было. Тревая пещера размером с пару волейбольных площадок, обломки коры на полу, медузы под потолком и корявый алтарь. С другой стороны, ну а каким еще может быть главное святилище леса? Да какая мне, собственно, разница? Тут о другом думать нужно. Хозяин леса не соврал. Меня тут действительно ждали. В центре зала в небрежной позе стоял призрак, при виде которого я озадаченно хмыкнул. Ну да. Я не думал, что все случится так быстро. Но, очевидно, у сущего на меня появились новые планы, как раз на финишной прямой. Интересно. Вот. Сару остановился и указал на призрака. Его позвало сюда древо. Все страньше и страньше. Хмыкнул про себя я и, кивнув, произнес: "Приветствую, Джеру-сан. Ты хотел меня видеть? Здравствуй, Мунайто." Насмешник кивнул мне в ответ и торжественно объявил: "Двери великого лабиринта открыты." «У тебя есть 300 ударов сердца на то, чтобы решить, хочешь ли ты пройти испытание. Второго шанса не будет». «И где эти двери?» — поморщился я, слегка охренев от такого напора. «Как мне попасть в лабиринт?» «Не, ну реально же полная хрень». И, возможно, не просто так мне приснился этот трешак. Дерево пригласило Джера насмешника для того, чтобы он позвал меня в лабиринт. Я точно уже не сплю. При этом на раздумье выделено меньше пяти минут». Автор считает нужным уточнить, что пульс здорового человека это 60-90 ударов в минуту. Не так давно на островах меня вообще забыли спросить: а здесь сущеесть не зашло? Решай, парень, быстрее или хрен тебя в зубы? Такое, конечно, не может мне напрягать. Но я ж в любом случае собирался туда взглянуть. А то, что насмешника позвало древо, лишний раз намекает, что в лабиринт обязательно нужно сходить. Да, и сделать это необходимо сейчас. Подойди к семенотане и положи на нее ладонь. Джеру обернулся и кивнул на алтарь. Так ты подтвердишь согласие и перенесешься к началу своего испытания. Там тебя встретит превратник. Он все объяснит. Превратник? А ты тогда кто? Я им был. Глядя мне в глаза спокойно произнес Джеру. Сейчас меня нет. Блин. А вот в эту минуту он чем занимается? Впрочем, спрашивать бесполезно. Только время терять. Оно тикает, и нужно что-то решать. «Хорошо. И последний вопрос». Я посмотрел на алтарь и перевел взгляд на Джеру. «Скажи, а это надолго?» «Возможно, на пару часов, а может быть, навсегда». Также спокойно ответил насмешник. «Ты можешь отказаться». «Ясно». Я усмехнулся и обратился к Сару. «В общем, скоро вернусь. Прогуляюсь и сразу обратно. Без меня не начинайте». «Удачи тебе, Мунайто». Мудзина тяжело вздохнул и коснулся кулаком груди. «Да!» Я повторил жест и быстро пошел к алтарю.